глава 3 География это вам не геометрия тут прямая ни к чему хорошему вас не приведет Семён дежнев заметки на полях карты. На основании анализа донесений и перлюстрации почты дипломатических представителей хочу сообщить следующее. 5-го-6-го месяца 3048 года новейшей эры в мир Арантала на территорию северного сектора совершил переход новый герой, который сразу вступил в конфликт с группой, перехватившей агента Салари и агента Карса управление Север, и уничтожил передовую группу. А чуть позже, вступив в бой с десятком магов, уничтожил их и барона Анари Большегорова, после чего убрал машину, на которой приехал, в пространственный карман и оттуда извлек другую машину гораздо большей вместимости и размера, в которую посадил агента Салари, агента Карса и эвакуируемых детей агента Лабира, погибшего при попытке захвата. В городе Желтый Камень произошел контакт героя с героем Угриром Рыжебородым, Причем смерть у Грира наступила в результате попадания под удар лучевой пушки, которая практически испарила голову героя, несмотря на мощный защитный артефакт, который у Грир носил не снимая. Резюмируя все вышесказанное, можно с уверенностью заявить, что переход совершил герой более высокого уровня, чем обычно, и предсказать последствия его действий невозможно, хотя и предположительно их можно оценить как катастрофическое. Начальник третьего отдела «Север» секретной службы полковник Тури Большенок Аронтал, восьмой северный сектор. Граница между государствами была вполне конкретной, хотя одиночные повозки и людей никто не досматривал. Мелкая контрабанда никого не волновала. Проверяли только большие повозки и караваны. Но на БТР никто не покусился, и его пропустили на ту сторону без досмотра. Увидев и правильно истолковав его взгляд, Элга пояснила, что дураков, желающих досмотреть машину героя, вообще-то немного, но если таковые заводятся в пограничной службе, то их обычно... Отправляет к Триединому сами пограничники. Среди героев разные ведь встречаются. Она мило улыбнулась и поправила локон. Кое-кто сразу за оружие хватается, а порой успокоить такого очень дорого. Но, как правило, хватает полной звезды магов. «Такой, какую я перебил на дороге?" Алекс хмыкнул. "Что-то не впечатлили они меня. Зато ты их впечатлил". Девушка громко рассмеялась. "А то, что твоя машина вот так запросто убила одного из героев, заставит их сильно задуматься. А чего он вообще ко мне полез? Тем более ночью, с оружием" Естественно, охранная система на него среагировала. «Здесь, на Аронтале, это не спорт, а способ выживания», – пояснила Элга. «Герой-то пребывает не с пустыми руками. Оружие, артефакты, драгоценности – вот все и кидаются, словно падальщики». Такое приобретение может повысить их личные шансы на выживание. А драка там у них между собой стоит страшная. Постоянно сообщения по быстрой почте. То один герой погиб, то другой. А много их здесь. Да несколько тысяч будет, девушка задумалась. Большинство, конечно, в крупных королевствах, армиями командует, да и вообще войной занимается. Но есть и вольняшки, ну, те, которые без хозяина, сами по себе, урги которого, ну, твоя машина того, вот он как раз из таких был. И, кстати, летающая машина здесь на Аронтале большая редкость, так что трофею тебя точно купят. Она помолчала. Или постарается отнять. Как и в прошлый раз, ночевать остались под открытым небом, тем более что на Арантале не существовало смены сезонов и царило вечное лето. Правда, последние три месяца года это лето было более прохладным, чем в середине, но разница совсем несущественная. Надувной шатер, погудев компрессором, встал на берегу реки, а Алекс сходил в убежище и притащил кучу всякой снеди, что запас на вот такой случай. Благо, что в убежище можно было разместить еду для миллиардов человек на долгие годы. Утомленные дорогой дети заснули сразу, как только головы коснулись подушек. Слуга и телохранитель семьи еще немного поворочился, а Элга, словно кошка, еще ходила некоторое время вокруг Алекса, который отдал книгу о башне Михайловичу и сейчас на экране планшета просматривал результат оцифровки. Алекса интересовала прежде всего возможность посмотреть скрытые слои текста, анаграммы и зашифрованные в тексте сообщения. Но пока все было пусто. Даже высокоранговый цирр который находился в убежище, ничего не нашел. Ладно, отрицательный результат – тоже результат. Порталов в мире дорог не было, но кое-какой быстрый транспорт существовал. Например, речные паровые катера. Да, их тоже не одобряли три единые но все же это были не настолько богомерзкие создания, как паровозы, и локомобили, один вид которых был способен смутить доброго прихожанина. Паровые катера на эфирной энергии двигались со скоростью до 80 км в час и имели развитую сеть станций забора воды И пополнение накопителей Именно на таких вот катерах и собирались герои для того, чтобы дать бой наглому владельцу разных редкостей и ценностей Перемещение героя отслеживали специально нанятые люди, но никто особенно не торопился Из Аронтала уже триста лет никто не вырывался на следующий уровень башни. Но и кроме героев, поиздержавшихся на восхождении к могуществу, были желающие посмотреть, какого цвета кровь у нежданного гостя. Маги восьмого сектора очень хотели посчитаться с тем... Кто, по их мнению, вероломно напал на мирных путников, проходивших мимо, а главное, они желали восстановить реноме магов севера. Именно они, собрав в ударный кулак двадцать лучших, сутки провели у алтаря три единого, наполняясь благодатью так, что кожа побелела а глаза стали красными из-за кровоизлияния. А еще они прихватили десяток больших накопителей, чтобы решить вопрос с героем одним ударом. Кавалькада всадников догнала путешественников под утро. Опытным бойцам не нужно было дополнительных команд или приказов, и они, разойдясь широким полукругом, стали медленно приближаться к шатру, стоявшему на берегу реки. Алекс почему-то посчитал, что нападение с реки будет опаснее, и поставил БТР так, чтобы он перекрывал как можно большую площадь воды. Из-за этого на поляне, где развернулись нападающие, Он почти не мог стрелять, но одного всадника и кусок лошади другого он испарил беглой очередью вспышек, давая Алексу время выдвинуться вперед. Полукруг не зря считается оптимальным строем для атаки. Так меньше шансов зацепить своего товарища и слияние потоков в заклинании максимально. Алекс, зайдя на дугу сбоку, мгновенно поломал все планы и сколько-нибудь организованное сопротивление. Броня уже полыхала от магических ударов, когда первый враг расстался с головой, а второй успел только сжать в руке накопитель, кристалл прозрачного кварца, как Сэшес проткнул его сердце вместе с рукой и самим камнем. Но накопитель, где было собрано под миллион единиц, не взорвался, а тихо брызнул во все стороны серебристой пылью, которая поглотила удар копьем света следующего мага. Увидев, как пять магов выстраиваются в малую дугу, Алекс метнул... Облако игл, но усилил низкоранговое плетение оболочкой праха, которая словно обернула каждую иглу и пробила для них дыру в защите, что успели поднять маги. И тут же тысячи дырок появилось в людях и хургах, которые брызнули горячей кровью. Но девять магов, оставшихся в живых, Использовали время с толком, развернувшись и ударив по герою силой, собранной в один могучий удар. Алекс успел сдвинуться в сторону, но левую руку словно обрезала по плечо. Броня сразу передавила сосуды, но боль была невероятной, что, конечно же, не добавило человеколюбия. Он буквально взорвался атакующим плетением и, сэшес, доделал все остальное, разрезая хрупкую человеческую плоть. Новые следопыты взлетели в воздух, но вокруг на несколько километров было тихо и безлюдно. «Хулиганы!» Морщаясь от боли, Алекс дошел до берега, сел в сотворенное кресло. И сконцентрировавшись, сплел восстанавливающий узор. Сразу же, словно пунктиром, проступили кости, стали уплотняться, приобретая объем. За ними мышечная и кровеносная системы, нервы, и последним движением восстановленную руку покрыла кожа. «Полиции на вас нет!» Алекс проверил руку, подвигал пальцами, встал и вошел в убежище, чтобы переодеться. Не ходить же в рванине, словно босяк, и заодно сменить тип одежды. Зачем ходить в тяжелой броне и камуфляже, когда есть не менее удобная и правильная зачарованная одежда из мира ассарты? Если техника стояла на площадках согласно назначению, то более мелкое имущество располагалось поквадратно, как на складе. Платья условно-средневековые, пиджаки и костюмы начала промышленной эпохи, то же самое для одежды более позднего периода, и, конечно же, военное снаряжение разных эпох, хотя в этом не было особой необходимости. Сашес мог принять любую форму, спрятаться под кожу или растеться дополнительным слоем брони. А седьмой круг слияния означал, что связка из клинка и фехтовальщика смертельно опасна даже богам, не только рассекая плоти эфирные каналы но и разрывая каналы более глубокие, вплоть до ядра души, что обычно приводило к уходу в божественной сущности на перерождение, на уже парой ступеней ниже. Алекс надел штаны из мягкой ткани, рубаху, камзол, перевязь для шпаги через плечо, пояс с кошелем и дагой, на правом бедре. Длинные волосы убрал в хвост, перетянув куском веревки, посмотрел на себя в зеркало. Сойдет. За ночь Алекс прибрал тела, что хоть как-то сохранились в ряд, и собрал верховых животных, приведя поляну в относительный порядок. Ничего с тел не поднимал как минимум потому что не видел в этом смысла. Накопители были уже разряжены, оружие магов, жезлы тоже пусты, а деньги идиотов, как уже сказано ранее, удачи не приносят. Элга перед завтраком тоже прогулялась на место боя и сделала какие-то свои выводы. Выводы сделали те, кто получил магическую запись боя Алекса с магами, и выводы эти были очень печальными. Да, магам удалось концентрированным ударом оторвать руку герою, но это никак не повлияло на их судьбу. Все двадцать были мертвы. А от одного вообще не осталось ни крошки, словно его вообще не было на поле боя, и только четыре обожженных куска ног хурга с клеймом на подковах говорили, что это не так. Срочно собравшиеся на совет короли Северного сектора разговаривали, конечно, через дальнесвязь, потому как, чтобы собраться лично, нужно было дней семь, как минимум. Артефакт дальносвязи даже самый дорогой имел экран размером меньше ладони и не позволял видеть сразу всех участников беседы, но можно было переключаться между всеми подключенными к беседе. Все четырнадцать королевств Севера были богатыми и вполне самостоятельными государствами, зарабатывающими на производстве всего подряд, от паровых катеров до карманных ножей для путешественников. Они менее всего зависели и от магов, и от героев, потому как бронированные паровые корабли вооруженные метателями алхимических снарядов, могли бы дать прикурить даже герою, а уж мага с его тряпичной броней сжигали довольно легко. Но как-то положено было иметь в секторе полную звезду высокоранговых магов, вот их и завели. И вот, Теперь государи решали, где взять еще десяток магов и что, собственно, делать с залетным героем. Предложения разнились от найма на стороне сборной команды из полусотни магов для того, чтобы покончить с опасным героем одним ударом, до сбора объединенного флота, который подловит героев вблизи. От крупной реки. И только Каорган девятый король Ларитании, Самой богатой крупной страны сектора, молчал И стал говорить тогда, когда все выдохлись. Я хочу обратить внимание всех уважаемых государей На несколько важных вещей. Ускользнувших от нашего обсуждения. Первое это то, что новый герой не собирает имущество магов. Ни доспехи, ни деньги, ни артефакты его не интересуют. При этом он сам экипирован очень неплохо, если не сказать более. Ещё мы можем сделать вывод что имущество, оставшееся на поле боя, для него не более чем мусор. Рассчитывается он с серебряным песком, который уходит по курсу 1 к 8. И это очень забавный песок. Каждая песчинка в нем имеет точные размеры, как и все остальные. И чистоту 3 девятки, которую мы на наших заводах, Получить не можем. Менял в городе Желтый мост, разбогател, продав песок, полученный от героя, в гильдии алхимиков. Кроме того, мы до сих пор не знаем размеры личного хранилища героя. Тут кое-кто предложил, что он может быть размером с большую комнату. А если больше? А если там у него настоящие боевые машины цивилизации, Которая обогнала нашу на тысячи лет? А если там у него большие бомбы, Способные стереть целый город? И самое главное, что выпало из внимания нашего собрания, Герой явно направляется к границе сектора и через два дня пересечет ее. Так что это не наша проблема. Карган помолчал, давая время переварить сказанное. И я тут заметил особую активность короля Легании, Парса. Потрясателя небес. Он непременно желает идти войной на героя. При этом у Легании самая маленькая И самая плохо оснащенная армия. И самые тесные связи с королем, Императором Юга, Ангельтом Меченосцем. Я бы хотел передать от меня низкий поклон Ангальту-меченосцу и заверение в наиглубочайшем к нему почтении. А тот самый Ангальт-меченосец сидел в кресле, и смотрел на большой двухметровый экран своего артефакта дальней Он мог тайно подключаться к любому разговору и видеть всех участников беседы, но для этого ему нужно было знать код хотя бы одного из участников разговора и время беседы. И вот теперь слыша слова Каргана. Он размышлял над тем, что сказал этот уже не молодой, но весьма не глупый человек. Он все понял правильно. И то, что фактический император Юга был главным выгодополучателем от войны с новым героем, и то, что король Лигании активно толкал север в ненужную им войну, и что только триединый знает, что там у этого парня в подвале. Все это было, в принципе, понятно и предсказуемо, а вот то, что король-корган, по всей видимости, знал о том, что их подслушивают, вот это было по-настоящему неприятно. Секрет-мастер артефакта, созданного богами для проводника, видимо, все же ушел на сторону. Конечно, никто ему ничего не предъявит, руки короткие, но в делах это бесспорно все осложняет. Проблема еще заключалась в том, что беглецы, скорее всего, двигались в восточный сектор с которым у Ангальта были не просто разногласия, а постоянная война, и вытащить оттуда человека было практически нерешаемой задачей. БТР Алекса остановился на берегу Серединного моря у старого рыбачьего причала, и он вышел из машины, чтобы просто пройтись по берегу. Почему жители Аронтала назвали водную гладь размером с пару океанов морем? Можно было только гадать. Но в мире, где и ночью не бывает ниже плюс десяти, огромный роскошный водный бассейн был настоящей жемчужиной. Серединное море имеет около 8 тысяч километров в диаметре, почти правильной круглой формы и со столпом из плотного едва прозрачного эфира в центре. Столб был диаметром 20 километров, а источник света и жизни на Аронтале всего около 100 метров, поэтому... Там, где была тень от столпа, была ночь, а там, куда падал свет, соответственно, день. Конструкция с точки зрения инженера, конечно, насквозь убыточная, но кто этих богов знает? Может, и был в том свой резон. Поскольку Алексу надоело ехать по дороге, Он с помощью геара разгрузил броневик от багажа и, загнав его в убежище, стал выгружать контейнеры с частями катера и пару универсальных механоидов. Окно в убежище было всего пять метров шириной, поэтому очень многое проходило лишь в разобранном и полуразобранном виде. К счастью, предприятия «Алекса» могли спроектировать и изготовить даже надувной самолет, не говоря уж о составном катере. Железные работники сразу принялись за дело, и через три часа на воде покачивался 30-метровый катер «Катамаран», куда стали грузить все вещи беглецов. Алекс устроил гостей по каютам, показал, где и что находится на борту, и, заняв место рулевого в верхней рубке, двинул рычаги давления пара вперед. Скользящий гоночный катер, построенный по чертежам Алекса и Ши Сарганаи Вагелау и купленный королевской таможней как катер перехватчик. Имел огромный накопитель от сухогруза, турбину от дирижабля-бомбардировщика и специально построенный редуктор. Мог развивать скорость до 300 километров в час, правда, только на спокойной воде. Но в серединном море не бывало штормов, и даже когда накатывался холодный северный вал, Волны поднимались на полтора метра максимум, что для катера на глубоко погруженных подводных крыльях было вообще ерундой. На крейсерской скорости в 140 км в час катер лавировал между другими судами и кораблями, словно лыжник на трассе слалома, закладывая плавные повороты и не реагируя на сигналы, которые ему пытались подавать. А в ответ на выстрел из носового метателя по курсу дал очередь из паровой автоматической пушки, прочертив перед носом на цепочку взрывов, оставив экипаж патрульного корабля таможенной службы юго-восточного сектора с мокрыми штанами ради интереса алекс подошел как можно ближе к эфирному потоку в центре серединного моря, но лишь убедился что он не имеет никакого отношения к обычной эфирной аномалии в которую мог зайти любой кому сильно надоела жизнь мягкой снаружи и все более упругий по мере продвижения щит не давал проникнуть за него ни по поверхности ни под водой, когда Алекс попытался поднырнуть глубже. Всё дело было в структуре щита, который представлял собой мелкую сетку, не пропускавшую даже планктон, но не препятствуя протекать в воде, которая поднималась по потоку вверх и где-то там, на высоте, испарялась местным светильником, превращаясь в облака, и разгоняясь по всему миру ураганным ветром, который дул наверху от тепловой конвекции. Существовал ли там наверху какой-то поток, никто не знал, потому что любой воздушный шар просто сдувало к краю мира с печальными последствиями для аэронавтов в виде разорванной в клочья оболочки и самих воздухоплавателей. Происходило это в основном потому, что ураганный ветер, который начинал свой путь относительно горячим, быстро терял температуру, и водный пар превращался сначала в капельки воды, а после в снег, далее в град и просто ледяные глыбы, которые несло по небу со скоростью в 300-400 км в час. Окажись там в потоке стальной сейф, Даже ему было бы очень печально. А тонкие оболочки воздухолётных аппаратов рвало в мелкие клочья. И хорошо, если у пилотов был парашют и амулет щита, который способен был продержаться необходимое время. В принципе, решение вопроса у Алекса было. Небольшая десятиметровая ракета, которая разгонялась до гиперзвука и могла, в принципе, пробить весь воздушный поток. Но пока в такой экстремальщине не было смысла. Как говорил Ши Сорганаи, устойчивость мира определяется тем, сколько раз ты шил дыры физике магией. А варантале Похоже, все держалось именно на магии, а не на физике. Но живность в серединном море ловилась отлично, и за час Алекс набрал два ведра крупной рыбы с синей, почти лазурной шкурой, и нежным белым мясом, которое вся компания употребила за обогнув столб Алекс разминулся с очередным пограничником, который даже не дернулся, в виде как мимо него проносится катер со скоростью вдвое большей, чем он мог разогнаться. «Это уже пограничники северо-восточного сектора», – проинформировала Алексея Элга, которая быстро разобралась с системой наблюдения и теперь, заняв кресло навигатора, крутила объективом камеры в разные стороны. Если будем двигаться в этом направлении и так же быстро, то войдем в пространство восточного сектора где-то через час-полтора. Там надо бы остановиться и представиться. — Да не вопрос, — Алекс кивнул. — Надо так надо. Я даже не буду спрашивать, кому это надо. Там ведь с этой историей с якобы братом и его женой не все так просто, да? Почему ты так решил? Элга, не отрываясь от экрана, системы наблюдения очень увлеченно разглядывала побережье восточного сектора. Да ты знаешь, как ты научился коллег узнавать? — Алекс рассмеялся. — Да и малыши смотрят на тебя, как на чужую женщину, хотя в их положении они должны подсознательно цепляться за любого взрослого, который обеспечит им защиту. Ну и по мелочи там. Так что я не знаю, насколько ты крута здесь, но у нас не прошла бы через нормальный блокпост. «Герой с мозгами — это что-то новенькое в нашем мире!» Элга, наконец, оторвалась от экрана и с улыбкой посмотрела на Алекса. «Да ладно!» — Алекс со смешком взмахнул рукой. «Даже на пути к чисто физическому совершенству придется здорово шевельнуть извилинами!» А если хочешь стать мастером боевых искусств, то уже нужно напрячь голову вполне серьезно. А уж точно никакого прогресса в освоении эфира не будет без хорошо работающих мозгов. Так что это кто-то тебя обманул. Или это что-то личное. Все так, но не так. Она покачала головой. «Герои, конечно, не дураки и по любым меркам вполне умны и быстро соображают. Но вот что среди вас нашелся кто-то понимающий в искусстве разведки? Вот это, насколько я знаю, впервые». «И вновь ты не права», — Алекс покачал головой. «Я полагаю, дело обстоит так». Приходит инженер на лесозаготовку, а там одни лесорубы, и никаких инженеров им не нужно просто в силу того, что отсутствуют механизмы, даже самое примитивное. Ну что ж, говорит себе инженер, будем переквалифицироваться в лесорубы. И отправляется рубить дрова. «А почему тогда ты не отправился рубить дрова?» «Потому что я бывший директор лесопилки», — пояснил Алекс. «Я знаю, как и что работает в обществе и повидал очень разные миры. И сейчас я хочу взять за шарики того, кто организовал здесь пробку. И я совершенно точно это сделаю, даже если мне придется поставить ваших правителей в позу эмбриона.